Нападение на Русь огромное словно из ниоткуда появившейся армии кровожадных кочевников в Риме встретили с радостью. Легат Альбрехт просто злорадствовал, ибо после того, что с ним произошло в Ливонии, он ненавидел схизматиков лютой ненавистью. А понтифик Ганори III надеялся, что кочевники сделают за него грязную работу и не придется отвлекаться на восточные дела – а вплотную заняться организацией шестого крестового похода в Святую Землю. Увы, но объединенные в единое царство русские княжества, да еще с применением порохового оружия, с пугающей легкостью отразили угрозу, что в очередной раз подтвердило, что государство схизматиков, широко использующих пороховое оружие, представляет серьезную опасность для Запада, и его нужно как можно быстрее развалить. Но, как выяснилось, прежде чем приняться за развал Руси, нужно уберечь от развала и уничтожения собственное королевство. Ужас вызвало весть, что кочевники при поддержке схизматиков, что дали язычникам свое пороховое оружие, двинулись на запад и вскоре вторглись в Венгрию, чья армия ничего не могла поделать с дикой многочисленной ордой. И эти дикари принялись носиться по всему королевству, творя разрушения и причиняя насилие. Венгерский король Андрош II сбежал в Австрию, рассылая гонцов ко всем европейским монархам с просьбой о помощи. В первую очередь, конечно, к папе римскому и императору Священной Римской империи, так как именно они имели необходимые ресурсы для оказания помощи, да еще с минимальным временем реагирования. Но, увы, Андрешу Второму фатально не повезло с политическими взаимоотношениями между двумя этими силами. Несмотря на примирение между Гонорием Третьим и Фридрихом Вторым, они продолжали относиться друг к другу с изрядной долей недоверия. И ни одна из сторон не могла высвободить в поход достаточное количество войск, без опасения, что этим ослаблением не воспользуется соперник. Собственно, Фридрих Второй никогда не скрывал свое желание распространить – свою власть на всю Италию, а то как минимум странно называться императором Священной Римской империи, не обладая властью над собственным Римом. Ситуацию мог бы исправить совместный поход, но Фридриху II было откровенно наплевать на Венгрию, как собственный и остальным монархам, ибо венгров и славян вообще не считали за полноценных европейцев, и никто не собирался терять свои войска, защищая их от диких степняков, Особенно в условиях перманентной войны всех со всеми. Ведь даже внутри самой Священной Римской империи то и дело вспыхивали локальные войны между князьями, герцогами и просто городами. Австрия так и вовсе вела себя как независимое государство. Кроме того, надо понимать, что европейские монархии вообще пренебрежительно относились к угрозе со стороны кочевников, явно ее недооценивая. Дескать, ну, подумаешь, напали... Первый раз, что ли, покуролесят довернуться да довернуться в свои степи, а все крики венгерского короля и неисчислимой Орде – так то обычное преувеличение. И даже то, что степники остались зимовать в Венгрии, они ушли, а потом всей своей мощью обрушились на Польшу, тоже не изменило отношения. Более того, общее мнение звучало так – пусть эти собаки уничтожают друг друга, да так, чтобы все они были поедены и погибли. И тогда мы продолжим борьбу с оставшимися врагами Христа, убьем их и очистим лик земли, так, чтобы мир был подчинен одной католической церкви. Были бы один пастырь и одно стадо. Так что и венгров, и поляков просто бросили на съедение. Да еще с тем умыслом, что они в отчаянной борьбе сильно ослабят своего врага. И тогда уже, если эти новые гунны все же решат продолжить поход дальше на запад... его можно будет без особого труда добить. Лишь король Чехии и герцог Австрии, получая более достоверную информацию, не на шутку всполошились и стали предпринимать какие-то вменяемые действия. И хоть они не могли собрать сколько-нибудь значимую армию, но на их стороне играл горный рельеф местности, что рассекал армию степняков на множество мелких отрядов, с которыми уже можно было эффективно бороться. Можно, если бы не ракеты, что в вдребезги ломали устоявшиеся представления о войне. А царь Юрий не жадничал и исправно снабжал степняков. Ведь чем дольше Субедей и Джебе куролесят в Европе, тем больше времени выигрывается на подготовку своей армии и ее оснащение. Но не стоит думать, что степняки побеждали только за счет применения ракетного оружия. Конечно, нет. Все-таки пороха... Несмотря на все предпринимаемые меры по увеличению производства, производилось все еще катастрофически мало. Да, в первом полевом сражении с помощью ракетной атаки армии противника опрокидывались, дробились. А вот бои с этими отдельными отрядами шли уже традиционным манером. И тут уже все зависело от полководческих талантов командующих, боевого духа и профессионализма бойцов. Ну и количество, конечно. В таких вторичных сражениях чехам и австрийцам изредка удавалось одерживать победы над совсем уж какими-то небольшими отрядами до тысячи человек, что подавалось для общества как победы эпического масштаба в попытке поднять их боевой дух. Но, естественно, на общую обстановку это не влияло, и степняки, словно все сминающий селевый поток, продолжали быстрые движения на запад, оставляя позади себя трупы и пепел. Кстати, в нападении на Австрию участвовали не только степники, но и около 20 тысяч русских дружинников и ушкуйников, к ним потом присоединились несколько тысяч словаков. Юрию Всеволодовичу после короткого размышления пришлось отпустить самых халчных и дрочливых в поход на запад, а то увидев, какие богатые трофеи текут мимо них в степь и дальше в Булгарию, они очень возбудились, И посыпались даже не просьбы, а требования дать им разрешение сходить в поход за зипунами. Да отпусти ты их! сказал Ярослав, что, в общем-то, тоже был не прочь сходить на просвещенных европейцев. Чего ты их держишь? Пусть развеются, тем более, что потери будут небольшие. Да не потери, опасаюсь. А чего? удивился великий князь Новгородский, зная эту особенность своего старшего брата. что буквально трясется над каждым воином, грозя командирам самыми страшными карами, если они по глупости потеряют хоть одного человека. Хоть и пытался скрыть это за чисто меркантильными мотивами. Дескать, вырастить одного воина очень долго и дорого, ведь его надо откормить, обучить, оснастить и вот так по глупости потерять. Боюсь, что такое вмешательство все же заставит европейцев забыть свои внутренние дрязги и сплотиться в отражении вторжения. Все-таки одно дело степники и совсем другое дело мы, несмотря на свое оружие, мы сейчас не готовы биться со всей Европой, брат. Хм, но если не отпустишь, могут начаться проблемы внутри, а это еще опаснее. Ведь трофеев хотят и князья. Намек был на палату князей, что могли взбунтоваться и принять какие-нибудь идущие в разрез с генеральным курсом законы. которые потом замучаешься отменять, давая под это дело дополнительные льготы. Твоя правда. Лучше внешняя сплачивающая угроза, чем внутренний напряг. В итоге, чтобы не накалять отношения внутри государства с князьями и дружинниками, Юрий вынужден был их отпустить. К счастью, европейцы вели себя как прежде. После подхода такого подкрепления к степнякам у австрийцев шансов просто не было. Вену взяли сходу, а дальше началось методичное просеивание территории на предмет ценностей. Поляки вздохнули с облегчением, когда большая часть степняков ушла с их земель в Чехию и Австрию, но увидев, как легко они продвигаются, и понимая, что зимовать степники вернутся в долины, стали проситься под крылья тех, кто, по их мнению, мог обеспечить им безопасность, то есть Круси и Священной Римской империи. Ну а раз сами, то почему бы не взять? Как говорится, дают, бери. Взяли как Юрий, так и Фридрих Второй. По сути, произошел раздел Польши 50 на 50. «Хм, что-то мне это напоминает», — с кривой усмешкой подумал по этому поводу русский царь. «Но, видно, судьба у нее такая. А против судьбы не попрешь».